Глава 14. Вот это для эскадры содружества точно стало неожиданностью. Разбросанная по самым разным уголкам солнечной системы, странные орбитальные станции вдруг исчезли, чтобы мгновенно появиться прямо посреди боя. Перед атакующими древний ковчег линкорами стеной встали две карские крепости и звезда, Остальные станции появились с обоих флангов и в тылу группировки противника. Остальные корабли землян, покинув свои позиции и на ходу собираясь в группы, на полной скорости сейчас неслись к Плутону. Аврора, которая стала флагманом космической группировки на время сражения, тоже набирала ход, мчась на полной скорости маршевых двигателей на выручку ковчегу. «Серега, валите эти гребаные разведчики, ни один смыться не должен!» Мы раскрыли свои козырные карты, и свидетели нам не нужны. Не факт, что мы сможем задержать в Солнечной системе все корабли вторжения, но попытаться все же стоит. Ковчегу, как только снова будет на ходу, немедленный доклад. Выслал за ними по звено перехватчиков. Думаю, целыми захватим. Пригодятся. Зачем сразу валить? А в Сереге, похоже, хомяк проснулся. Мы все еще не выиграли бой, а он уже за трофеи переживает. Выжить надо сначала, а потом, если все нормально будет, трофеев у нас будет до хрена и больше. Не получится захватить, пусть время не теряют и гасят их без жалости. Сейчас каждый истребитель на счету будет. Тут сейчас такое начнется. Три линкора, шесть средних носителей-перехватчиков, три патрульных крейсера, шесть крейсеров типа «Рейдер», 20 эсминцев разных классов, кораблей эскорта, снабжения, спасатели, десантные транспорты. Применив установку, мы выбили у противника только 100 эсминцев, 25 патрульных крейсеров и небольшую группу перехватчиков. И все это оставшиеся массе кораблей противника противостоят сейчас по сути только 7 орбитальных крепостей. Да, никарской карской постройки. У них мощные силовые поля и орудия не уступают орудиям линкоров Содружества. Но серьезных противников у них аж 9 штук. И куча мелочи, которая тоже не останется в стороне во время боя. Наши остальные силы прибудут к Плутону не скоро. Крепостям какое-то время придется биться в одиночку. И если четыре из них смогут воспользоваться порталом для смены позиций и ухода от огня вражеских кораблей, то группа, которая прикрывает ковчег, себе такого позволить не может. Кинуть на произвол судьбы древний корабль нельзя. Появившиеся внезапно в самом центре сражения Карские крепости были готовы к бою, и первый залп остался за нами. Первый залп, невидимый простым человеческим взглядом разрушительной энергии, пронесся сквозь космическое пространство, достигая цели практически мгновенно. Силовые поля линкоров полыхнули, поглощая удары. Они выдержали, хотя по каждому линкору стреляло сейчас сразу по две крепости, а по флагману так вообще сразу три. Рейдерские крейсера мы пока игнорировали, сосредоточив огонь на самом опасном противнике. Четыре боевые станции, которые могли себе позволить маневр, тут же снова исчезли, смещаясь в сторону и не позволяя вражеским артиллеристам прицелиться. Крепости, стоящие фронтом, срочно готовились к новому залпу и до предела накачивали свои силовые поля, ожидая ответа врага. И он не заставил себя долго ждать. Десятки ударов обрушились на три карские крепости, заставляя их силовые поля вспыхивать и мерцать под натиском вражеского огня. «Что там у вас со щитами? Выдержат?» Я по командному каналу связался с Зуруром, который, временно отбросив в сторону свои обязанности посла и говорящего с создателями, принял на себя общее руководство инженерной службой нашей группировки. Сейчас он лично управлял порталом на «Звезде», параллельно успевая получать отчеты от инженеров кораблей флотилии и передавая их в штаб. «Должны, командир, от первого залпа щиты просели всего на треть, быстро восстанавливаются». Карс ответил немедленно, и его ответ меня немного успокоил. А вот у флагмана Содружества от счета осталось всего 10%. Надо его срочно добивать. Кстати, на Ковчеге переустановили и скин. Идёт загрузка. Аварийные партии ремонтных роботов на обшивке. Критические системы не повреждены. Выведено из строя три орудия главного калибра, 16 установок ПКО, повреждена ремонтная верфь. По моим прогнозам он будет в строю уже через 16 минут. Новость меня поначалу обрадовала. Нужно продержаться всего 16 минут, и ковчег сможет снова нанести удар. А за эти 16 минут и крепости смогут вывести из строя хотя бы нескольких противников. По тем четырем, что маневрируют в пространстве и времени, корабли содружества могут попасть разве что случайно. Думая об этом, я наблюдал в режиме реального времени за развивающимся боем и с каждой минутой все больше и больше недоумевал. Что-то шло не так. Противник получал на орехи гораздо меньше, чем я ожидал. Зурур, почему ваши станции так медленно маневрируют? На «Звезде» во время прошлого боя мы совершали прыжки гораздо чаще. Они уже должны были добить эту группу, а она до сих пор стреляет по моим кораблям. Следя за боем, я с ужасом заметил, что хотя карские крепости и совершают прыжки, сбивая врагу прицел, но в то же время выходят из них со значительной задержкой и часто не готовы к стрельбе. Им как минимум требовалось снова прицеливаться после смещения, что давало противнику время их заметить и принять меры. И реагировали на изменившуюся обстановку бойцы Содружества гораздо быстрее, чем карсы. «Командир, там нет скинов, Если ты помнишь, там управляющий персонал все расчеты ведет. Они все же не так совершенны, как искусственный интеллект. К тому же карсы хоть и крепче людей, но тоже нуждаются в отдыхе. Тем более руководители полета. Это для нас всего несколько минут прошло, а для них наверняка уже несколько дней, и они точно не отдыхали». Мы же установили там эскины во время модернизации. На каждой крепости есть человек, который им может управлять. Такой косяк, вылезший в самый разгар боя, поразил меня до глубины души. Те изуродованные карсы, что заменяли мутантам эскины, и так с виду выглядели не особо крепкими. А теперь получается, что они вообще без отдыха работают, и насколько их хватит – большой вопрос. «Да, есть». Он контролирует системы корабля, но не портальную установку. Как ни в чем не бывало, ответил Карс и тут же подтвердил мои опасения. А у твоих людей вообще нет баз для работы с порталом. Насколько я знаю, из людей только ты имеешь допуск. Расчетами и прыжками во времени занимается управляющий персонал. Они будут работать до конца, пока не умрут. Это их долг, но уже сейчас видно, что они устали. Интенсивность и точность прыжков снизилась. Как только кто-нибудь из них начнет впадать в кому, прыжки прекратятся. И это будет уже скоро. Я удивлен, что они до сих пор так долго держатся. Твою мать! Я поражен на замер, осмысляя услышанное. А почему они не могут отдыхать во время выхода из боя, передохнуть денек, да даже неделю, и вернуться? Зачем надо совершать прыжки без перерыва? Это не искин, командир». Карс вбил новый гвоздь в крышку моего гроба. «Отключаясь, навигатор и капитан перестают контролировать счет времени, и тогда расчеты для возвращения будет произвести почти невозможно. Ну, по крайней мере, с такой точностью, как сейчас, точно нет. Разница будет в часы, если не больше». «Второй просчет моего штаба и мой лично. Зная я эту информацию раньше, никогда бы не поставил звезду на передовую линию, Да я сам бы на ней в бой пошел. Да, Зурур управляет порталом, но я был настолько глуп, что поставил ограничение на ввод координат. Не доверял я до конца Карсу, смутил он меня во время полета в его родную систему своим фанатизмом. Сейчас Карс может переместить корабль только на 12 позиций, которые мы разработали для обороны. То есть в прошлое-то он прыгнуть может, а вот вернуться может только в то же место и время, откуда стартовал. Звезде придется стоять в линии до завершения боя, и маневрировать она может только в пространстве, а не во времени. Разве что только сбежать подальше от боя, переместившись на одну из безопасных позиций. Я понадеялся на карсов, я был слишком уверен в их технике, а оно вон как получилось. Оказывается, что самое уязвимое место в карских кораблях как раз живое подобие искина. Я ведь думал, что когда Ковчег снова сможет нанести удар, по крайней мере Карские крепости останутся боеспособными и добьют противника. Искины всех кораблей выйдут из строя, но шесть почти линкоров не пострадают. А теперь получается, что скоро живые компьютеры сдохнут от перенапряжения, искины сдохнут от удара электромагнитной установки, и мы вообще останемся без больших кораблей на довольно длительный срок» впрочем, как и противник, у которого, кстати, кораблей, которыми можно управлять в ручном режиме, больше. Вот кто в этом виноват? Зурур, который не довел до нас информацию об ограничениях прыжков карских крепостей в бою. Серега и его штаб, которые не выяснили ТТХ кораблей-союзников. Или я? Я же мать его командир и обязан все контролировать, в том числе и своих подчиненных. Вывод один. Я идиот, из-за которого Солнечную систему могут захватить чертовы инопланетяне. Между тем бой продолжался. Крепости делали залп за залпом. Их орудия методично выводили из строя вспомогательные вражеские корабли. Но линкоры и рейдерские крейсера Содружества пока держались и жестко отвечали на наш огонь. Новейшие боевые корабли наших врагов оказались полны сюрпризов. Как только силовое поле флагмана схлопнулось, как тут же на его месте вспыхнуло новое. Именно вспыхнуло. По ходу развертывания, отражая наш удар, показалось бы уже беззащитному кораблю. На этом линкоре оказались дублированы не только управляющие системы, но и защитные. Четыре крепости, используя порталы, перемещались, сбивая с толку противника и нанося удары с неожиданных направлений. Но три крепости, прикрывавшие ковчег, оставались неподвижными, принимая на себя основной удар вражеского флота. Их щиты слабели под непрекращающимся огнем, но они стояли, словно каменные, не давая врагу приблизиться к древнему кораблю. В какой-то момент одна из карских крепостей, прикрывающих ковчег, содрогнулась от мощного удара. Враг поменял тактику – Больше не разбрасываясь на разных противников, он сосредоточил весь огонь на ней. Ее силовое поле не выдержало, и первый же залп флагмана Содружества пробил броню, вызвав взрыв в одном из отсеков. Крепость неуправляемо начала смещаться, но ее орудия продолжали стрелять, пока она не превратилась в пузырящийся от плазмы шар. «Сука, да чтобы тебя слоны полюбили всем стадом! Контрацептив ты штопаный. Я грязно выругался, не в состоянии сдержать свои эмоции. Минус крепость, а мы ни одного линкора не сбили. Сейчас грёбаный адмирал повторит это все снова, а мы так постепенно вообще без крепости останемся. Крепостям первой линии маневрировать, уходить от огня. Если надо, прыгайте по очереди и восстанавливайте поля. Я опять в косяках. Возомнил себя космическим адмиралом, нифига не понимая в тактике. Что мне стоило отдать этот приказ раньше? Имея такое преимущество, как порталы, мы толком не можем ими воспользоваться. Да, я учусь и больше таких ошибок не допущу, но чего-то дороговато мое образование обходится. Оставшиеся крепости усилили огонь, пытаясь компенсировать потерю товарища. Четыре крепости, продолжавшие маневрировать, наносили болезненные удары по тылам вражеского флота, внося хаос в его ряды. Теперь первая линия тоже не стояла на месте. Оставшиеся две боевые станции начали по очереди исчезать, чтобы появиться через мгновение на том же месте, уже с полностью заряженными щитами, и через некоторое время, получив полный залп под линкоров и крейсеров противника, уйти снова в прыжок. Первая линия теперь уверенно держалась, но у нас никак не получалось сбить двойные силовые поля линкоров. Пока один щит проседал, второй заряжался достаточно, чтобы вовремя заменить сбитый. Враг продолжал прибывать. К основной группе подходили все новые и новые корабли вспомогательного флота, добавляя огня из своих бортовых орудий. Надежда на победу таяла с каждой минутой. Ситуация стремительно менялась не в нашу пользу. Противник опомнился от временного замешательства, вызванного нашим маневром в начале сражения, и сейчас медленно, но уверенно переламывал ход боя в свою сторону. Я с замиранием сердца неотрывно следил за таймером на имплантате, который отсчитывал обратный отчет до завершения перезагрузки нового искина ковчега. Несмотря на наше тяжелое положение, перехватчики – Оборудованные электромагнитными пушками, я приказал пока не выпускать, приберегая их для следующей стадии боя. «Ковчег готов к бою!» На связь вышел Денис, опередив Зурура буквально на пару секунд. «Выдвигайся на линию обороны, которую держат крепости. Как только вся группа противника будет в зоне поражения, немедленно активирую установку. Поторопись, передовые крепости долго не протянут». Всем эскадрильям перехватчиков приготовиться, отключить автоматизированные системы, десантным кораблям к ковчегу не приближаться до удара. Живые компьютеры карских крепостей сдохли, причем в прямом смысле этого слова, еще до того, как ковчег вышел на рубеж атаки. Буквально одна за другой крепости выпадали в наше время и больше не прыгали, маневрируя только в пространстве. Управление над крепостями принимали на себя люди и эскины, которым, впрочем, тоже недолго оставалось жить. Теперь на орехи доставалось всем. Поняв, что все странные станции кроме одной прекратили исчезать, вражеский адмирал решил повторить свой успех с концентрацией огня на одной цели. «Ковчег активировал установку, когда я уже думал, что мы лишимся еще одной крепости». Застывшая в тылу группировки противника одинокая боевая станция уже лишилась щита и сейчас получала один удар за другим, держась за жизнь непонятно каким образом. Электромагнитный импульс Ковчега ее спас. В этот раз установка сработала как надо. Вражеские корабли застыли без движения, прекратив вести огонь и погасив свои силовые поля. Общая атака. Я не стал терять время и тут же отдал приказ. Всем перехватчикам вылет. Блокировать взлет истребителей и ботов противника с носителей, транспортов и линкоров. Абордажным кораблям и ботам разобрать цели. Приступить к штурму. К крепостям и ковчегу приступить к ремонту повреждений и замене искинов. Резерву вступать в бой по мере прибытия. Цели вам распределят индивидуально. Работаем, парни. Крейсера и транспорты землян, перевозящие штурмовиков и истребители, еще не успели подойти к Плутону, но на ковчеге и на ангарных палубах крепостей была достаточно большая авиагруппа. Мы до отказа забили их перехватчиками, а на Карских крепостях имелись еще и штурмовые отряды мутантов, готовые немедленно пойти на абордаж. И вся эта масса маленьких кораблей сейчас пришла в движение – Створки шлюзов ангарных палуб открывались вручную, а пилоты из числа землян и карсов немедленно выводили свои машины в открытый космос, где, разбившись на группы, уходили к заранее распределенным целям. Противник уже наверняка разобрался в природе и происхождении нанесенных ему повреждений, и ожидать того, что завершающая фаза боя будет легкой, не приходилось. Шесть носителей-перехватчиков... И куча штурмовых кораблей. Там полно истребителей и абордажных ботов, а еще там есть опытные пилоты. Обордажные боты Карсов, словно рой разъяренных насекомых, атаковали слабые места в защите, выискивая бреши в прикрытых орудиями ПКО бортах вражеских линкоров и крейсеров. Их нужно было взять в первую очередь. Перехватчики, управляемые землянами и их союзниками, на полной скорости спешили к летающим ангарам своих коллег из Содружества, чтобы бить их на взлете. Пусть не по-рыцарски, но нам не до сантиментов. Врагов слишком много, чтобы проявлять благородство. Сюрреалистичная картина. Огромные, смертоносные и неуязвимые звездолеты застыли безжизненными памятниками. Бой происходит в космосе, а его исход сейчас зависит не от машин и их искусственного интеллекта, а от умения и мастерства людей и карсов, которые ими управляют. Как в старину.